Глава 7 Ожидание. В щель между стеклами задувает ветер, и Саманта закутывается в плед. Она не может вернуться к себе, потому что федералы наверняка нашпиговали квартиру жучками и камерами. Она не может появиться в участке, потому что все еще временно отстранена. Остается отсиживаться в дешевом мотеле на задворках Бруклина, и платить наличными, чтобы ее перемещение не отследили по кредитке. Протирать засаленный диван, галлонами заливать в желудок безвкусный кофе и пялиться в телевизор. Совсем как сейчас. Изображение с камеры дрона размыто из-за зума, но Саманта видит каждую грёбаную деталь. Вот она делает два шага. Приподнимается на мысках и впивается в губы Кейви. Тот на мгновение зависает от неожиданности, а потом решительно подаётся вперёд, отвечая на поцелуй. За неделю Сэм успела выучить их движение наизусть. За вторую – возненавидеть до подкожного зуда. Ровно столько СМИ смакуют эту новость. Неизвестно, кто первым слил видео в сеть, но его растиражировали тем же вечером и мусолят до сих пор. Кадры из квартиры сменяются улыбающимся лицом ведущей. Все мы с нетерпением ждем развязки этой удивительной истории, которая доказала, что для настоящей любви не существует преград и условностей. Сраная мелодрама. Чертыхнувшись, Саманта переключает канал. Приближается начало первого в истории США судебного процесса над кибером. Репортер бодро жестикулирует, то и дело оборачиваясь к зданию суда, вдоль которого выстроилось с десяток телевизионных фургонов. Ранее слушание назначалось на 20 января, но было перенесено в связи с проведением повторной экспертизы. На экране появляется изображение ки Профиль, анфас, 3D-панорама в полный рост. И Саманту душит чувство вины. Если бы не ее долбанной амбиции, никакого разбирательства сейчас бы не было. Кевин. Модель ки 400 Разработан специально для полицейского департамента. Задержан по подозрению в краже персональных данных. Но полный список выдвинутых обвинений мы узнаем только завтра. Как и то, заявит ли Кибер о своей невиновности. Видеть безучастное лицо Киеви невыносимо. И она снова хватается за пульт. В расследовании, помимо окружного прокурора, задействованы подразделения национальной безопасности при Министерстве юстиции США, а также ФБР. Твою мать, неужели во всей стране нет других новостей? Сэм хочется выкинуть телевизор в окно. Но старую плазму спасает вежливый стук в дверь. Наверняка это кибер Бенсона. Из редких гостей лишь стремится соответствовать нормам человеческого поведения. Даже когда в этом нет необходимости. Открыто! Нам удалось отклонить один из пунктов обвинения. Прямо с порога начинает Келл. Ему не предъявят сговор с целью перепродажи личных данных в связи с нехваткой улик. Он ставит пакет с едой на ободранный журнальный столик и передаёт Саманте стаканчик с кофе. Какая разница? Сделав глоток, она закрывает глаза. Капучино приятно согревает пищевод и ладони. Это дерьмовое слушание могут переносить месяцами, а если и дойдёт до суда, процесс затянется на годы. Вынужденное бездействие ее бесит, как и собственное бессилие. Она знает, что обвинение не допустит ее в зал суда даже в качестве свидетеля. «Вынужден не согласиться с вами, детектив. Это резонансное дело. Именно такое нужно сейчас, чтобы отвлечь общественность от проблем с безработицей». «Может, ты и прав», — кивает Саманта, пристраивая стаканчик на подлокотник. «Вам нужно поесть, детектив». кел заботливо придвигает пакет. «Я зафиксировал уменьшение объема мышечной массы». «Вот только не веди себя, как он!» срывается Сэм. «Иначе ей не выдержать». «И так на пределе». «Хватит того, что она видит идентичное лицо. Такое похожее и одновременно такое чужое». «С вами останется Доун». кел тактично меняет тему. На случай, если возникнет необходимость передать срочное сообщение. Саманта оборачивается и замечает подругу в дверях. Та смотрит с упрёком. Сэм молча отводит взгляд. Нет настроения спорить. По мосту за окном проносится скоростной поезд. Вдалеке за ним виднеются огни высоток. Жизнь в Нью-Йорке движется вперёд. А вот её уверенно катится в пропасть. Едва за келом закрывается дверь, Доун перемещается к дивану и нависает над Самантой. Он тринадцатые сутки обрабатывает судебные архивы в поисках прецедентов. Могла бы и поблагодарить. А уж сколько раз Кевин нарушал закон, чтобы отвести от тебя подозрения, я и вовсе не берусь подсчитать. Сэм криво улыбается. Дожили. Теперь даже Доун ее получает. Но в одном она права. Кейви действительно принял удар на себя. В камере адское пекло. Сэм кажется, что она успела взмокнуть раз в 200 и теперь воняет, как кошачий туалет. В допросную ее ожидаемо заводят спустя 48 часов после примерки наручников. Разумеется, ведь представители власти вправе задержать подозреваемого не более чем на 48 часов. В этот срок ему должно быть предъявлено обвинение. Если же улик недостаточно, или если адвокат оспорил их законность, подозреваемого отпускают на свободу. С противоположного конца стола стоит джонс делает приглашающий жест. Присаживайтесь, детектив. Я полагала, что обвинение мне зачитает один из ваших болванчиков. Сэм плюхается на стул и закидывает ногу на ногу. «Но вы с ней зашли лично. Польщина». Наклонившись, она заглядывает под стол. «Как странно. Я была уверена, что где-то здесь должен быть мой адвокат». Джонс игнорирует сарказм. «Защита вам не понадобится. Как вы наверняка догадались, с обвинением возникли сложности». С досадой продолжает он. «Ваш секс-тренажер оперативно все подчистил. Восстановление удаленных запросов оказалось бесполезным, как и анализ цифрового следа. Против вас даже не будет выдвинуто обвинение в превышении полномочий». У Сэма округляются глаза. «И когда четверка успел все это провернуть? Наверняка не обошлось без участия кела также Кейви». Он уничтожил часть записи с дрона. Поэтому в прессу не просочилась ваша безумная версия о взломе. Джонс кривится, словно у него несварение. Однако он предусмотрительно сохранил фрагмент с поцелуем. И это тронуло общественность. Поздравляю. еще до начала суда вы умудрились превратить его в балаган. Так я могу идти, с наигранным равнодушием уточняет Саманта. И Джонсу изменяет выдержка. «Не надейтесь, что будет легко», — шипит он. Система разотрёт его в порошок. «Вы мне угрожаете?» «Просто предупреждаю. За дело не возьмётся ни один нормальный адвокат». «Значит, я найду ненормального», — огрызается Сэм. Поднявшись со стула, она идёт к двери и на пороге оборачивается. А еще лучше устрою скандал в прессе. Как вам такой расклад, спецагент? Мне все равно, что ты думаешь. Я просто хочу его вытащить. И я это сделаю. Саманта снова злится, а Доун почему-то улыбается. Когда речь заходит о нем, ты меняешься. Не выдумывай. Он тебе не безразличен. «Почему бы просто это не признать?» Ответить мешает настырный стук в дверь. Саманта поднимается с дивана, но Доун успевает повернуть ручку первой и с удивлением делает шаг назад. На пороге стоит джонс с непроницаемым выражением лица. «Вы сегодня один?» Вместо приветствия интересуется Сэм. Она подозревала, что рано или поздно федералы вычислят ее местоположение. Пожалуй, они даже припозднились. Расширенный мониторинг записей из дорожных камер и дронов занимает максимум сутки. А еще Саманта знает, что им ей нечего предъявить. Постановление не нарушено, она не покидала город. Для протокола. С этого момента наш разговор попадает под гриф «Секретно». Джонс красноречиво смотрит на Доун. Та ответно хмурится. «Я не уйду, пока вы не уберёте пистолет!» Хмыкнув, Джонс медленно тянется к кобуре и выкладывает служебный глок на полку под вешалкой. «Довольны?» Он проходит в номер и, дождавшись, когда Доун со злостью захлопнет дверь, достаёт из кармана портативный подавитель сигнала. «На всякий случай. Что вам нужно? Помните? Вы спрашивали про третий вариант, детектив. Я готов его озвучить. Джонс берет паузу, изучая реакцию Сэм. Скрестив руки на груди, она незаметно теребит пуговицу на манжете. От волнения пересыхает в горле. И если федералы вернулись с ответом на ее брошенную в запале фразу, значит, она все-таки представляет интерес для бюро. Я переговорил с руководством. В голосе Джонса слышатся пренебрежительные нотки. И они не против устроить вам долго и счастливо. Но есть небольшой нюанс. Гадкая улыбка становится похожей на оскал. Завтра суд предложит вашему механическому другу сделку. Он следит за каждым ее движением. Отказ от обвинений в обмен на свидетельские показания. Саманта старается моргать реже чтобы Джонс не видел, как она нервничает. От вас зависит, соглашаться или нет. Если да, официальная версия будет выглядеть так. Во время плановой чистки памяти у Ки-Ви стерли лишь часть задач. Данные по делу о взломе были удалены полностью, но конечную цель, разумеется, случайно оставили. Он просто не помнил, что не имеет права заниматься расследованием. Поэтому, согласно протоколу, продолжал. Как только его задержали, вы, как истинная напарница, Джонс ехидно хмыкает. Кинулись перепроверять данные и установили причину ошибки. «И ФБР под этим подпишется?» Сэм в жизни не слышала большего бреда. А это уже не ваша забота. Вам нужно всего лишь подтвердить русский след. Вам, обоим. Вы же сами понимаете, что это идиотская версия! Взрывается Саманта. После задержания бюро закрыло доступ ко всем материалам дела. Даже к тем, что были в юрисдикции полицейского департамента. Как, по-вашему, я могла их перепроверить. Я же не агент. Пока нет. Но как стажёр академии в Квантика, вы можете быть привлеченной к расследованию, не припоминаю, чтобы подавала заявление. Сэм понимает, к чему он клонит, но до последнего оттягивает момент. Наверное, это из-за стресса, подыгрывает ей Джонс. Оно было отправлено вами на следующий день после временного отстранения. Проверено и завизировано. Электронно-цифровая подпись соответствует. Теперь вспомнили? Вы даже успели подготовить мне липовое прикрытие. Оперативно сработано, спецагент. Напрасно извините Обучение в Академии реально. Возражает он. Вы же хотели в ФБР. Теперь есть все шансы. В случае успешного прохождения курса переподготовки, а также испытательного срока, вы сможете претендовать на звание агента. А что будет с Кеви? Под ехидным взглядом Саманта осекается. С Кеви. Его вы тоже сделаете стажером? У бюро пока нет таких полномочий. Он будет числиться независимым экспертом в отделе аналитики. Но как только Конгресс примет закон о работе в паре, один человек плюс один кибер, ФБР рассмотрят и его заявление. Это вопрос времени. Саманта сжимает виски ладонями. Решение оказывается одновременно и простым, и невыносимо сложным. От нее требуется ложь. Дурацкая и никому не нужная. Но эта ложь потащит за собой целый прицеп проблем. Сэм ненавидит глупость. Но если пойти на сделку, придется выглядеть такой же идиоткой, как репортеры, и нести патриотическую фигню с экрана. Ну так что? Мы договоримся. Скалится Джоунс. Мерзавец знает, что выбора у нее нет. Придется или наплевать на принципы, или наблюдать, как Кеви таскают по судам, следить за новостями и не иметь ни единой возможности ему помочь. «Показывайте», — вздыхает Саманта, — «где нужно расписаться кровью?»